леонид пантелеев последние халдеи что такоехалдей эти очерки о халдеях написаны вскоре после выхода в свет республики шкит в то время автор мог и не объяснять читателю что такое халдей и с чем его кушают человек который учился в советской школе в первые годы революции хорошо запомнил эту жалкую, иногда комичную, а иногда и отвратительную фигуру учителя-шарлатана, учителя-проходимца, учителя-неудачника Игоремыки. Именно этот тип получил у нас в Шкиде, да кажется, и не только у нас, стародавнее бурсатское прозвище – Халдей. А нынешнее поколение читателей знает, вероятно, куда больше о мамонтах или бронтозаврах, чем о Халдеях. В современной советской школе халдеев нет. Есть неважные педагоги, есть очень плохие, но настоящего, чистокровного халдея я не встречал уже очень давно. Подлинные халдеи сошли со сцены истории лет сорок назад, и, пожалуй, их последняя, их лебединая песня прозвучала как раз в республике Шкит, в той самой школе для беспризорных, которая дала мне путевку в жизнь и воспеть которую Мне уже некоторым образом привелось. Халдеи — совсем особая порода учителей. За несколько лет существования Шкидской республики их перебывало у нас свыше 60 человек. Тут были и церковные певчие, и гувернантки, и зубные врачи, и бывшие офицеры, и бывшие учителя гимназии, и министерские чиновники. Не было среди них только педагогов. Это люди, которых работать в детский дом загнали голод и безработица. Особенно яркие монстры запомнились мне. О них я и рассказал в этих беглых заметках. Пусть поживут они на страницах этой книги, как живет в музее чучело м а м о н т ы или с к е л е т ы ихтиозавра.